Акт 3. Райские твари Глава 37. Впервые в жизни Лорна не испытывала страха перед полетом. В иллюминаторе маленького самолета она видела простор, залитый солнечным светом синей воды внизу, вода р а с с т и л а л а с ь до горизонта и лишь на юге была разбавлена г р у п к о й островков. Словно онемев, она не замечала н е рвущегося из груди сердца, ни вспотевших ладоней, ни чего-либо в этом самолете. Перед ее взором, будто склеенная кольцом кинопленка, снова и снова проносился момент, когда взлетела на воздух машина Джека, а следом в адском взрыве исчез у ц и е в Все они мертвы. Вроде бы сейчас ей полагалось опасаться за собственную жизнь, но внутри была только пустота. Даже сердце билось, словно где-то на другой планете. За левым ухом у нее появилась шишка размером с гусиное яйцо, и с этой стороны раздавался нескончаемый звон. шум в ушах. Поставила она себе диагноз, как следствие травмы. Почти никакой медицинской помощи ей не предлагали, правда, все это время они находились в движении. Похитители привезли ее на какую-то полянку в дельте, а с восходом солнца вертолет забрал их и доставил на корабль, стоящий на якоре за одним из барьерных островков в Мексиканском заливе. Потом ее перевели на гидроплан, и вот уже часа три они летели, насколько она могла судить на запад карибского моря возможно в сторону куба в салон где сидела она с двумя охранниками из пилотской кабины вошел человек с иссеченным ш р а м а м и лицом тот который захватил ее и лорна отвернулась от и л л ю м и н а т о р а салон рассчитанный на шесть пассажиров был роскошно отделан кожей со вставками черного дерева тот кто финансировал эту операцию явно не испытывал проблем с деньгами на борту корабля ее похититель принял душ и теперь его волосы с помощью геля были уложены в блестящий чуб. Шрамы на этом лице были для нее будто писаны историей болезни. Он подвергся нападению какого-то животного, возможно, льва, судя по глубине отметин. Человек со шрамами не назвался, но она слышала, как один из подручных называл его д у м к а н о м Будто не замечая ее, он сел рядом с тем, кому было приказано следить за ней, жилистым человеком с морщинистым лицом и рыжими волосами, подстриженными под е ж е к на военный манер. р а б о т а ему доставалось немного. На руках у нее были наручники, но теперь хотя бы их сковали спереди. Лорна не оказывала никакого сопротивления. Зачем? Она находилась полностью в их власти, и пока они не были слишком грубы с ней. Вероятно, она сможет узнать больше, если будет уступчивой, не станет кричать и отбиваться. И все же, когда к ним присоединился Дункан, Пустота внутри начала заполняться жгучей ненавистью, которая накапливалась в ее сердце, а оттуда растекалась по всему телу. Этот мерзавец сел, не обращая на пленницу внимания, и повернулся к ржеволосому ы бойцу. — От Доттери так ничего и не было. Ему же пора бы выйти на связь. — Что я должен сделать? — Когда мы сядем на острове, пусть они там в Новом Орлеане распахнут пошире глаза и уши. Я хочу знать, что там случилось после нашего отъезда. — Слушай, сэр, но вы же знаете д о т е р и Он всегда такой отвязный. Наверное, отправился во французский квартал. Напился на Бурбон-стрит, а теперь дрыхнет с какой-нибудь шлюхой. Если так, то я ему при встрече отрежу левое яйцо. н Едва л е т поможет. Чтобы его обуздать, нужно отрезать сразу оба. Дункан поднял одну бровь, словно всерьез взвешивая такой вариант, Наконец он вроде бы удовлетворился и откинулся к спинке. Взгляд его жестких глаз был устремлен куда-то за пределы пилотской кабины. Не доверяя ему, Лорна поглядывала в его сторону краем глаза. Вероятно, он почувствовал это. С таким же отсутствующим выражением лица он устремил взгляд на нее, потом вздохнул, подался вперед. С левой стороны его лица кожа обвисла. Видимо, повреждение нерва. Сунув руку в карман, он вытащил коробочку леденцов с тропическим ароматом, предложил ей. Она отрицательно покачала головой. Он пожал плечами, закинул в рот леденец и вздохнул. — Вы меня поражаете, доктор Полк. Она постаралась сохранить спокойствие, услышав свое имя. При ней ведь не было никаких документов. Видимо, он все же что-то заметил. И губы его вытянулись в довольной улыбке. Он специально назвал ее имя, чтобы выбить ее из колеи. и у него получилось. — По моей оценке, только вы одна уничтожили минимум троих моих людей, — продолжал он. В голосе его она не услышала ни злобы, ни жажды мести. — Впечатляет. Вы умны. Надеюсь, когда мы доберемся до острова, это качество вам не изменит. У моего начальства и у меня есть к вам несколько вопросов. Ваше сотрудничество будет оценено по достоинству. А если с о т р у д н и ч е с т в о с ее стороны не будет, то ответ она прочла в его глазах. Но угроза произвела на нее впечатление обратное задуманному. Она только собралась. Вымаливать у него жизнь бесполезно, это ни к чему не приведет. Но зачем вся эта кровавая баня? Что стоит за всем этим? Впервые с момента своего пленения, подав голос, спросила она, пытаясь говорить уверенно, но скрыть дрожь удавалось лишь с большим трудом. Генетические изменения в этих животных. Все, на что вы пошли, чтобы скрыть это... Для чего все это затеяно? Дункан выслушал ее спокойно. Отчасти она надеялась, что он откажется отвечать, но его готовность к беседе подорвала ее мужество в большей степени, чем неприкрытая угроза. Эта откровенность лишала ее малейшей надежды остаться в живых. Мы называем этот проект Вавилон. Вавилон? На лице ее отразилось недоумение. Название связано с местом, где все это началось. Если короче, то мы занимаемся биологическими средствами ведения войны, а конкретнее, я бы сказал, системами биооружия. Вы скоро увидите, что случайно столкнулись только с вершиной айсберга. Когда мы закончим работы, способы ведения войны изменятся раз и навсегда. Впервые за все время истинный ужас обуял ее. Это была никакая не контрабанда, связанная с тайным исследовательским проектом, все гораздо серьезнее. Дальнейших объяснений не последовало. По громкой связи раздался голос летчика. — Через пять минут садимся. — Всем пристегнуться. Лорна снова повернулась к иллюминатору. Гидроплан заходил на посадку к гряде островков, которых она не заметила раньше. Большинство из них казались отмелями, на которых росло всего по два-три дерева. Гряда образовывала дугу вокруг более крупного острова в форме гантели. Похоже, это были два острова, давным-давно соединившиеся песчаной перемычкой и мангровым лесом. Гидроплан направился к западной части суши. Глубокая бухточка дугой врезалась в белый песок. За береговой линией сверкала вилла, рядами террас, поднимавшаяся по крутому склону лесистого холма. Несколько голубых бассейнов перетекали с одного уровня в другой — Когда гидроплан развернулся и стал снижаться, приближаясь к бухте, Лорна мельком увидела восточную часть острова, похожую необитаемую и дикую. В Карибском море разбросаны тысячи таких маленьких островков и банок, многие находятся в частном владении и меняют национальную принадлежность с такой же легкостью и ч а с т о т о й как иные люди меняют прически. Подобный остров стал бы идеальным местом, для того, кто захотел бы создать исследовательское учреждение подальше от глаз и законов современного общества. Гидроплан вышел к бухте и мягко коснулся воды двумя своими поплавками, подрулил к пристани, взметая веер брызг. Впереди белый песок сверкал еще ярче над синей водой. В глубине острова стояла тень от пальм и мангровых деревьев. Над густым лесом вспорхнула стайка местных голубей, встревоженных их приближением, — Внешне остров казался райским уголком, но она знала, он скрывает мрачные тайны. Его черная душа спрятана от человеческих глаз. Наконец Лорна, вздохнув, отвернулась от окна и увидела, что Дункан разглядывает ее. Подняв руку, он показал на остров, в глазах его заплясали веселые искорки. — Добро пожаловать в Эдем, доктор Полк! — с иронией произнес он.